Глава 11 Британские игры Лорд Энгельберт Макинтош с интересом наблюдал за высоким, уверенным в себе человеком, неторопливо сервирующим небольшой столик в беседке. Такая манера поведения была против всяких британских правил. Если бы сам Макинтош принимал у себя в особняке иностранного посла, то вряд ли бы ему пришлось самому готовить и тем более подавать на стол еду. Но что поделаешь, Россия дикая страна, которая, хотя и сильно изменилась за последние несколько лет, тем не менее не переставала Макинтоша удивлять. Лорд жил здесь уже более двух лет, занимая небольшую резиденцию в одной из двух русских столиц – Камышине, где все было организовано не как у людей. Обычно посольство Великобритании, где бы оно ни находилось, базировалось в самом престижном районе города, даже если этот город был в Папуа-Новая Гвинея. Рядом, как правило, были особняки послов не менее значительных стран – США, Китая, Германии, в то время как посол Республики Конго обитал где-то на окраине, соответственно своему статусу. Однако в этой новой России, Республике Россия, как они ее еще называли, мало того, что столиц стало несколько, так одна была перенесена непонятно в какую глушь. И в планировке этого самого Камышина все было поставлено с ног на голову. Город, послуживший основой для одной из будущих столиц, еще пять лет назад насчитывал не более ста тысяч жителей, являл собой образец классической русской провинции с чернеющим посреди города зданием заброшенной фабрики, закопченными от времени пятиэтажками и убогой частной застройкой на окраине. Макинтош изучал фотографии старого камышина, представленной разведкой. Общее уродство немного скрашивали особняки бывшей администрации города – шесть лет назад растерзанная зверевшим плебсом, в тот короткий период, когда власть попала к клевакам и популистам. Тех, кто смог тогда спастись, затем, когда власть взяли русские националисты, нашла новая власть и отправила далеко в Сибирь, где ими заселили заброшенные деревни. Потом все немного успокоилось, и в Камышин приехали экскаваторы и бульдозеры, которые и снесли город почти до базальтового основания. Далее, в течение срока, удивившего даже лучших британских строителей, был выстроен совершенно новый город, с огромными, уходящими в никуда проспектами и очагами густых, напоминающих ботанические сады лесонасаждений, в которых была представлена почти вся флора страны. Основные административные здания строило государство, в то время как частным застройщикам давались только земля, если требовалось кредиты и особые правила застройки, утвержденные главным архитектором города. Правила были жесткими только для центра города и окрестностей основных проспектов, которые должны были выглядеть в строгом соответствии с планом будущего города. Однако те, кто хотел полной свободы, брали участки уже достаточно далеко от центра, где правил застройки не было почти никаких. Для иностранных посольств также была выделена особая зона, где землю поделили на одинаковые квадраты и предложили каждой стране построить свое посольство. Для строителей ограничений не было почти никаких. Хотя было правило. Каждый проект должен был максимально отражать архитектуру страны, посол которой должен был обитать в данном здании. Исключение делалось разве что для таких стран, как Конго, ибо тростниковые хижины у себя в городе русские видеть не желали. Сама идея такого проекта оказалась британцам весьма здравой, Тем более, что в здании большинства посольств Ее Величества был привнесен явно или неявно видимый отпечаток британского стиля. Однако следование посольств по проспекту строго в алфавитном порядке слегка раздражало. Причем алфавит был еще и русский, что вносило еще большую путаницу и неудобства. Например, к послу США лорду Макинтошу приходилось ехать чуть ли не через полгорода. Хотя дорога и проходила по идеальной прямой, что было крайне удобно в отличие от тесных улиц того же Парижа, но было и одно явное неудобство. А визите лорда к коллеге из Вашингтона тут же становилось известно послам всех стран, расположенных в русском алфавите между буквами «Б» и «С». В довершение таких поездок лорду волей-неволей пришлось даже выучить этот проклятый дикий алфавит русских. Ещё большим неудобством была весьма причудливая система власти в этой новой стране. 150, 100 и даже каких-то 10 лет назад здесь всё было предельно понятно, с кем и по каким делам следует говорить, кого покупать в конце концов. В своё время решение принимал царь, потом генеральный секретарь и политбюро, а в вперёд с 91 по 2011 год, то есть до перемен, вопросы решала узкая теневая группа выставившая вместо себя сначала старого алкоголика-президента, а потом целую череду ничего не решающих марионеток, в задачу которых входили воскресные телеразговоры с плебсом и совместные пляски на саммитах с такими же, как и они, плебеями, изобразившими в Европе премьеров и президентов. В Британии и в США власть была устроена во многом аналогично, и то, что русские ее в 1991-м скопировали, было вполне понятно – Но то, что пришло на смену в России, совершенно не укладывалось в голову. Официальным главой государства был так называемый посадник, который был явно не куклой и мог подчас лично принять решение по очень многим вопросам. Однако круг этих вопросов был весьма ограничен, как вехами этой республики, как они назвали свое подобие американского беля о правах, так и сроком работы этого самого посадника. По вехам он должен был занимать должность около двух лет, Однако за шесть лет этих посадников было не менее восьми, и они меняли друг друга, как итальянские премьеры. Само собой рассыпались и кабинеты министров. Однако к изумлению лорда Макинтоша сама политическая система никак не падала. Система базировалась на так называемом «народном вече», которое было как бы парламентом. Но выборы были очень странными. Каждый парламентарий был выборным представителем в многоступенчатых выборах. Это выглядело так. 10 человек выбирали одного, потом эти избранные, собравшись в количестве десяти, избирали следующего и так далее. Пока не оставалось 1000, из которых по жребию в Вечи попадала половина. В результате профессиональных политиков в этом Вечи не было, а на выборах, которые проходили каждый год, состав мог поменяться на 90%. Но это не значит, что менялась политика. Новые люди вполне могли придерживаться предыдущей политики, однако очень тяжело было разведке. Только-только найдут тропинку к человеку, обхаживают его, а он уже не входит в состав веча. Никак не приспособиться. Никакой возможности для работы с людьми. А вот этот их круг прави, это их войско. Там люди были более постоянные, похоже, это стержень их системы, но они не могли принимать никаких экономических решений, только военные и судебные. В голове Макинтоша эта схема до сих пор никак не укладывалась. И вообще круг прави был для иностранцев закрыт, так как почти не имел отношения к международным вопросам. Но в то же время Макинтош понимал, что круг – это несущая ось этой странной системы, и в него входили самые удивительные люди, которых он встречал. Одним из таких людей и был этот гостеприимный человек, пригласивший Макинтоша к себе в дом, служащий хозяину заодно и в некотором роде офисом. Этого человека лет 50 на вид, все называли странным именем Надей. Он жил у себя дома на Черноморском побережье и был главным в этом загадочном круге праве. Кроме экзотического, как и у всех этих пробудившихся русских имени из их древности, у Надея была не менее экзотическая одежда, известная как Черкеска и служившая мужским костюмом на Кавказе. Многие русские сегодня ходили в этом странном наряде и Макентоша по сей день удивляла. С чего бы людям, называющим себя русскими националистами, расхаживать в таком странном наряде? Вряд ли этот вопрос считался на лице Макинтоша, ибо он, как истинный британский аристократ, с детства был обучен скрывать свое настроение и мысли, однако иногда у лорда складывалось впечатление, что этот надей его мысли как раз читает Поэтому он как-то объяснил Макинтошу, что Черкеска – одежда, созданная племенем славян – черков. Ее переняли народы Кавказа, а не наоборот так же, как и сами племя Черков и Личигов, откуда и произошло слово «черкесы», первоначально относилось к предкам казаков, живших на Кавказе, а потом переселившихся в Запорожье и основавшее там город Чигирин, столицу запорожцев. Макинтош знал Надея около двух лет, но встречался с ним изредка, когда на пожелание Ее Величества русский посадник беспомощно разводил руками и предлагал обсудить это пожелание с Вече. «Надо отдать должное этому Вече», Иногда просьбу Великобритании оно удовлетворяло, хотя всегда и к своей в конечном итоге выгоде. Однако сегодня, похоже, козырные карты были в руках у Британии. Русскому отделу Ми-6 стало известно, что русская спецслужба, которую здесь называли Ябедой, проводила в Мексике какую-то операцию, в ходе которой кое-что пошло не так, как планировалось. Согласно выводам радиоперехватов, русские потеряли в Мексике одного из своих очень ценных агентов. Задание которого было определенным образом связано с Ябедой. Сейчас в ми знали про операцию русских в Мексике. Сегодня утром, получив сводку из Лондона, лорд Макинтош подумал, что приглашение Надея как-то может быть связано с этой операцией. У русских что-то пошло не так. Но что произошло у русских? Макинтошу как раз и предстояло выяснить у Надея, любезно предложившего лорду встретиться. Подобное приглашение минуя иностранный приказ республики, было не в обычаях нынешней русской власти. Макинтош попадал в самый закрытый круг русской власти. «Что-то важное, надеюсь от меня нужно», — крутилось в голове Макинтоша. «Очень важное». Надей, занимавший важный пост в иерархии круга правей и войска, жил на удивление скромно, как, впрочем, и все новые русские руководители. Единственным отличием его дома от других было незримое присутствие охраны элементы которого не ускользнули от внимательных взглядов телохранители «Макинтоша».